Глава 6 Я подавила глупый порыв спрятаться за Беатрис, не вскинула подбородок, мысленно подбадривая себя. Бояться нечего. Уверена, оба принца уже и забыли о вчерашнем столкновении. «Доброе утро, леди!» – расплылся в улыбке Брэндон. «Нам с братьями невероятно повезло, что столько красавиц съехались сюда ради нас». Он обвел нас восхищенным взглядом и, коротко поклонившись, приложил руку к сердцу. Я искосо посмотрела на хихикнувшую Эллу и изордевшуюся Софию. И как это ему удается? Здесь двадцать пять девиц, а каждая уверена, что он адресует свои слова именно ей. Зато Марк не выглядел ни польщенным, ни даже довольным. Он смотрел поверх голов, словно размышляя о чем-то своем, и, похоже, был не в восторге от идеи сопровождать нас. «Пора», — сухо сказал он, прервав рассыпающего комплименты брендона Не дожидаясь ответа, Марк зашагал к выходу, и его брату, с досадой поджавшему губы, ничего не оставалось, кроме как пойти за ним. Невесты, едва не толкая друг дружку локтями, поспешили следом. «Нельзя поосторожней», — выдохнула биатрис которые наступили на ногу и отпихнули в сторону. «Лучше не стоять у них на пути», — вздохнула я. «Ничего, завтра нас станет меньше», — подмигнула нам Джо и шепотом закончила. «А если повезет...» то и я отправлюсь домой». В груди потяжелело. К сожалению, я не могла надеяться на такой исход. Массивные ворота были распахнуты, ждали только нас. Подойдя к порогу, я остановилась. С улицы тянуло холодом, а ветер, словно проказливый щенок трепал подол. Выходить в легком платье и туфлях в зиму казалось удивительным, но выбора у меня не было. Задержав дыхание, я сбежала по ступенькам и присоединилась к остальным невестам. Зажмурившись, я ожидала, что на меня обрушится холод, но страхи не оправдались. Под подошвами туфелек росла по-весеннему яркая трава, а в воздухе витал аромат цветущих вишен. Запрокинув голову, я проследила за падающим снегом. Не долетая до земли, он таял, и каплями дождя растекался по радужной пленке, окутывающей всех нас. Так вот, каким образом принцы сберегут нас от непогоды. Я моргнула, рассматривая удивительное плетение и, не удержавшись, потрогала его пальцем. В ответ она ужалила меня, и я, ойкнув, отдёрнула руку. Взгляд Марка остановился на мне, и я пожала плечами. «Простите, Ваше Высочество, это плетение тоже нельзя трогать?» Принц не ответила я, не став искушать судьбу, переместилась в середину процессии. Внимание Марка меня тревожило. Неужели теперь он не будет спускать с меня глаз, опасаясь, что я выкину что-то ещё? На крыльце замка появился Лукас, и на ходу раскинул руки в стороны. На его ладонях зародилась дымка, ручейком потянувшаяся к радужной плёнке. «Идёмте, леди!» — степенно кивнула королева. брендон и Лукас шагали впереди, а Марка замыкал шествие. С кончиков его пальцев слетали разноцветные искры, но на лице была написана «Скука», словно заклинание было простейшим. Но Лукасу оно явно давалось сложнее. Принц покраснел, а его руки слегка подрагивали. И всё же, для чего эти фардийцы устроили это представление? Мы вполне могли переодеться для прогулки. Да и принцы наверняка занятые люди. Нет, что-то здесь не так. Но, несмотря на мучающие меня сомнения, я не могла не отметить, что это невероятно красиво. Ступать по траве, когда вокруг кружит метель. На мгновение мне захотелось сбросить обувь и пройтись босиком, но я подавила неуместный порыв. Взгляд наткнулся на очередную крылатую скульптуру, припорошенную снегом, и сердце подскочило к горлу. Догнав Джо, я коснулась ее локтя. «Видишь скульптуру возле беседки? Что это за существо?» Девушка отрависто покачала головой. «Понятия не имея, но меня от нее мороз по коже. Эти существа повсюду, на картинах и витражах, а королева ни разу не упоминала о них», — прошептала я. Джо не успела ответить. Внезапно образовалась толкучка. Невеста, что шла впереди, резко остановилась. Заглянув через её плечо, я увидела, что её заинтересовал изящный цветок, выглянувший из травы. Розовый бархатистый бутон покрывали капельки росы. Его нежная красота отзывалась теплотой в сердце. «Какая прелесть!» Невеста наклонилась, чтобы дотронуться до него, но вдруг пошатнулась. Прежде чем она упала, её подхватили другие девушки и на выручку поспешила королева. Она достала из потайного кармана платья коробочку с нюхательной солью и привела невесту в чувство. «Леди Дороти, как вы?» деловито поинтересовалась она, когда девушка открыла глаза. «Простите за беспокойство, ваше величество. У меня закружилась голова, но сейчас всё хорошо». «Мы практически на месте», — успокоил её Лукас. «Наша странная прогулка и впрямь подходила к концу. мы замок Немного углубились в сад и вскоре вышли к длинному, приземистому зданию, производящему довольно мрачное впечатление. Особенно удивляли забранные решетками узкие окна. Под ребрами заныло. Довольно странное место для визита невест. «Вот мы и на месте», — сказала леди Кассандра. «И я с радостью уступаю роль экскурсовода, его величеству Брэндону». Принц Кашлянов вышел вперед. «Самое главное — ничего не бойтесь». «С нами вы в полной безопасности». Моя тревога усилилась, и сердце забилось быстрее. Хорошенькое напутствие. Принц брендон посторонился, и леди Кассандра первой вошла внутрь, а взволнованные невесты с опаской последовали за ней. Я же всерьёз размышляла, не запрут ли нас внутри. У нас ведь даже верхней одежды нет, чтобы самостоятельно вернуться в замок. «Леди Дафна?» Подняв голову, я встретилась взглядом с Марком. «Мы ждём только вас». Встрепенувшись, я увидела, что на улице никого не осталось, и принц удерживает заклинание ради меня одной. Стоило перешагнуть порог, как в нос ударил запах мокрой шерсти и чего-то незнакомого, отчего спина покрылась мурашками. Здесь царил полумрак, и темноту разбавляли редкие факелы на стенах. Похоже, брендон или не заметил моего отсутствия, или оставил меня на попечение брата. Подойдя ближе, Марк щёлкнул пальцами, Из его ладоней сорвалось три шарика света, устремившихся к потолку. По помещению пронёсся порыв ветра, прогоняя неприятные запахи, а следом в камине, расположенном у дальней стены, вспыхнуло пламя. Дышать стало легче, я с благодарностью кивнула Марку. «Идёмте, леди Дафна, иначе вы пропустите всю экскурсию». В его голосе отчётливо прозвучали нотки неодобрения. По-видимому, мне не показалось. Принц был против нашего визита сюда. Марк жестом велел мне поторопиться и зашагал вперед, даже не убедившись, следую ли я за ним. Я же с изумлением пялилась на его затылок. Сколькими видами магии он владеет. Дар позволял использовать все стихии, но обычно маги тяготели к одной, той, что давалось проще всего. Но Марк плел заклинания без каких-либо усилий. Наверняка дело в том, что он принц. Аристократы не женятся, на ком попало. А тщательно выбирают супругов в надежде на талантливое потомство и чем старше род тем сильнее его представители вскоре мы присоединились к остальным невестам окружившим брендона поэтому мы здесь в главном фардейском питомнике торжественно подытожил принц начало речи я пропустила но похоже успела как раз вовремя питомники озадаченно переспросила хорошенькая блондиночка но зачем вашего сочества Брендон, казалось, доставляло удовольствие и удивление на лицах невест. Некоторые девушки откровенно дрожали, прижимаясь друг к другу. Фьорки. Вдруг вмешался в беседу Марк. Мы здесь, чтобы вы увидели Фьорков. Я как раз собирался сказать об этом. Возмутился Брендон, одарив брата тяжёлым взглядом. Фьорки, изумлённо выдохнула я, обнимая себя за плечи. Девушки заволновались, послышались всхлипы и шёпот. Одна особенно впечатлительная невеста едва не сползла в обморок. Этот инцидент не укрылся от внимания королевы, и она недовольно поджала губы. Она что, проверяет, насколько крепкие у нас нервы? Тогда результаты эксперимента будут неутешительными. В герцогствах считали, что фьорки — жуткие чудовища, от которых надо держаться подальше. Конечно, невесты испугались. «Вам не о чем волноваться», — сияя улыбкой, сказал Брэндон. «Здесь содержатся только те фьорки, что не представляют опасности. Их воля усмирена, а ядовитые железы удалены. Марк знает о фьорках всё, так что мы можем на него положиться». Взгляды девушек обратились на застывшего позади среднего принца, и тот поморщился. «Теперь они не опасны. Я застыла на месте, поражённая внезапной мыслью. Если Марк занимается фьорками, то что именно было в том чемодане?» Я полагала, что он слегка преувеличивал, чтобы напугать меня. Но, кажется, мне действительно повезло. Девушки неосознанно сбились в кучу, рядом со мной оказалась бледная Беатрис. Я сжала её ладонь, пытаясь вселить в неё уверенность. «Фардийцы не допустят, чтобы мы пострадали», — прошептала я. «Западные герцогства прислали на отбор самых родовитых девушек. Они не позволят нам просто сгинуть». Беатрис ойкнула и на её щеках загорелся лихорадочный румянец. Ох, кажется, я выбрала не лучшие слова для утешения. За спиной раздался смешок, и, скосив глаза, я обнаружила, что за нами наблюдает Марк. Вспыхнув, я потянула Беатрис за собой. «Идём, скоро всё кончится». Беатрис, всхлипнув, кивнула, а сердце кольнуло тревога. «Если в фьорки безопасны, то откуда у меня дурное предчувствие?» Преодолев несколько извилистых коридоров, мы вышли в большой зал, с длинными рядами клеток вдоль стен. Низкий потолок подавлял, я почувствовала щекотку в области солнечного сплетения. Магия вновь заволновалась. В полумраке властвовали шорохи. Скрип, когтей, камень, стук, капель где-то вдалеке и визгливое порыкивание, раздающееся со всех сторон. Под ложечкой засосал от страха. Все мои инстинкты умоляли убраться отсюда. «Фьорки — существа ночные». Слегка извиняющимся тоном сказал брендон «А потому нам придётся обойтись без яркого света. Повинуясь воле принца, в воздухе поднялось десяток тусклых шаров, едва-едва разгоняющих тьму перед собой. Я потянулась к одному из них, и тот послушно завис возле моего плеча. Я удивлённо моргнула. Обычно чужие заклинания слушались меня так же неохотно, как и собственные. Наверное, принц сам направил его ко мне». Брэндон остановился рядом с одной из клеток. «А теперь пора взглянуть на Фьорка поближе. Сначала поговорим о мерах предосторожности», — хмуро перебил его Марк. «Фьорки приручены и лишены поглощающей способности. Но они все еще остаются дикими животными. Не вздумайте подходить к клеткам ближе, чем на три шага. Дразнить или протягивать руки. Если они, конечно, вам дороги. И самое главное, ни в коем случае не используйте магию». В толпе пронёсся испуганный рокот, и Брэндон укоризненно посмотрел на принца. «Брат, зачем ты пугаешь наших гостей? В питомнике безопасно». «Безопасно до тех пор, пока мы соблюдаем меры предосторожности», — невозмутимо парировал Марк. «Или тебе напомнить, чем кончилось одно из таких посещений?» Глаза брендона опасно блеснули, а на скулах заходили желваки. Нравоучения брата явно встали ему поперёк горла находившийся рядом с нахмурившейся королевой Лукас, поюжился и, наконец, кашлянул. «Я уверен, что все мы будем предельно осторожны». Зарождающийся конфликт стих сам собой, и брендон снова улыбнулся и переключил внимание на невест. «Идёмте, леди!» Марк отлепился от стены и тенью проследовал за ним. Подушечки его пальцев едва заметно светились. Он был готов к любой неожиданности. Я провозила его задумчивым взглядом. Оказывается, старшие принцы совсем не ладят. Впрочем, они ведь претендуют на одну корону, и каждый наверняка считает себя более достойным кандидатом. Проигнорировав дрожь в коленях, я приблизилась к одной из клеток и едва удержалась от того, чтобы не отшатнуться. Существо, находящееся внутри, выглядело отвратительно, и столь отвратительно же пахло. Гнилью, прелой листвой и протухшим мясом. Тело фьерка, поросшее буро-коричневой шерстью, напоминало волчьи, если, конечно, волки вырастают до таких размеров. Мелкие, затянутые белесой пленкой глаза располагались на вытянутой морде через каждые пару дюймов. Я насчитала шесть пар, прежде чем сбилась. Стоило нам подойти, как влажный нос фьерка зашевелился и меня передернуло. Существо принюхалось и бросилось на решетку с такой силой, что та содрогнулась. Горло подкатила тошнота. Что это за ошибка природы? Разве фьорки не должны быть духами, не имеющими материальной оболочки, вырвалось у меня. Брэндон снисходительно улыбнулся. Такие легенды ходят в западных герцогствах? Это значительно облегчило бы нам жизнь, но, к несчастью, фьорки вполне себе материальны. В основном они обитают в горах, но не брезгуют и спускаться к нам в долину. Вся сложность в том, что фьорки поглощают магию пояснил Марк. «Я похолодела, а несколько девушек рядом со мной ахнуло. Сражаться с такими тварями без магии?» «На фарде всё же научилась извлекать пользу из такого соседства», довольно добавил брендон «Яд, который содержится в их железах, можно использовать как универсальный усилитель. Например, мы добавляем его в магические сферы для освещения и для прочих бытовых нужд». «Это удивительно». Выдохнула София и одарила Брэндона восхищенным взглядом из-под ресниц. Тот растянул губы в улыбке и куда более благосклонно посмотрел на неё. «Не стоит романтизировать фьорков», — вмешался Марк. «Фьорки — неотъемлемая часть жизни в Фардии. Нападение случается всё чаще и иногда не обходится без жертв». брендон проигнорировал брата и повернулся к невестам. «Можете побродить по витомнику, сейчас начнётся время кормления». Я прислушалась. В глубине зала послышался магический гул, нарастающий с каждой секундой. Наконец, в потолке каждой клетки со скрежетом отворилась заслонка, откуда выпали крупные куски мяса. Ближайший ко мне фьорк завилял хвостом и тут же вцепился в кусок мяса, упавший в его кормушку. Запахло ещё отвратительнее, и я, поморщившись, прикрыла нос ладонью. «Фьорки любят падаль», «Для них это деликатес наравне с человеченкой», — сказал принц Марк, незаметно подошедший ко мне со спины. «Последнее им не светит, так что балуем их так, как можем». Он бросил быстрый взгляд на меня и снова отвернулся. «Проверял, как я отреагирую на его слова?» «Они выглядят вполне довольными», — пробормотал я. «А чего им жаловаться? При поимке выживают всего 20% особей, так что в питомнике живут счастливчики». «Взамен им приходится делиться с нами ядом. Но это далеко не худшая участь». Я искоса посмотрела на Марка. Он сменил гнев на милость и решил насладиться светской беседой? Да он в бальной зале выглядел более напряжённым, чем здесь. Похоже, общество фьорков ему нравится больше, чем люди. Я уже открыла рот, чтобы задать новый вопрос. Как вдруг услышала вой, от которого всё внутри заледенело. Он доносился откуда-то издалека, Но даже этого хватило, чтобы покрыться мурашками. Лицо Марка мгновенно посерьёзнело, и он приказал: "Все на выход, немедленно". Вой повторился, и фьорки, только что с аппетитом пожиравшие обид, подняли головы и устремили взгляды в сторону коридора. Они сделали это настолько слажено, что меня пробрало зноб. В их глазах готова поклясться, промелькнуло предвкушение. "Марк, ты пугаешь наших гостей. Ничего страшного не произошло". «А ты устроил панику на пустом месте». Снисходительно улыбнулся брендон и стоящие рядом с ним невесты немного расслабились. А одна из девушек и вовсе презрительно поджала губы. Если брендон надеялся выставить брата трусом, то ему это удалось. Теперь большинство невест сделает ставку на старшего принца, сочтя, что у него больше шансов стать королем. «А ты игнорируешь очевидное. Дикая самка сильнее, чем ты думаешь. И она уже учуяла свою свиту». Марк кивнул на клетки. «Мы должны немедленно вернуться в замок». Металлические нотки в его голосе требовали подчиниться, но Брэндон не сдвинулся с места. Он сложил руки на груди и, прищурив синие глаза, с вызовом уставился на брата. Марк не отвернулся, и их взгляды схлестнулись в молчаливом поединке. «Я полагаю, его высочество Марк прав», — кашлянув вмешалась леди Кассандра. «Да и девушкам достаточно потрясений на сегодня». Лукас, на лице которого отразилась досада, поддержал её кивком. Похоже, братья ссорились с изрядной регулярностью. Марк удовлетворённо кивнул и обернулся к невестам. «Леди, пожалуйста, следуйте за Лукасом. Я же проверю, чтобы все покинули питомник, и никто не отстал». Девушки, всё ещё оглядываясь на застывшего каменной статуи Брэндона, медленно направились к выходу, но очередной вопль заставил их ускорить шаг. Фьёрки бесновались в клетках, проверяя металл на прочность, и скулили в ответ. Во рту пересохло, я тряхнула головой, сбрасывая липкий страх. И уже двинулась вперёд, чтобы присоединиться к невестам. Как вдруг краем глаза заметила усмешку на лице брендона Проходя мимо Марка, он пихнул его плечом и тихо сказал. «Отец прав. Высшая форма не для тебя. Ты не сумеешь принять её вызов и удержать истинную магию». «Она прожует тебя, словно ягненка на жертвенном алтаре, и выплюнет обратно». Марк стиснул челюсти, а его светлые глаза потемнели от гнева. Но брендон не стал дожидаться ответа, а принялся ворковать с Сабриной, с удовольствием прильнувшей к нему. София вспыхнула от злости, но ее увлекла за собой Элла. Кажется, она и впрямь любила ее, несмотря на несговорчивый характер. Марк нашел меня взглядом и вопросительно поднял бровь красноречиво намекая на то, что пора шевелиться. Впрочем, я с удовольствием покину это место. Носо свербело от звериного запаха, а уши заложило от рычания фьорков. Однако едва я зашагала к невестам, пол вдруг содрогнулся, а по ушам ударил наполненный яростью крик. И самое страшное, что звучал он все ближе. Я похолодела, во все глаза уставившись в темноту коридора, а ноги словно приросли к полу. «Проклятье!» Выругался Марк, и одним движением перетёк вперёд, отгораживая меня от опасности и вынуждая отступить к стене. А затем вытащил из ножа на бёдрах меч, блеснувший серебром во цвете факелов, и нахмурился. А уже через мгновение в коридоре показался фьорк. Он выглядел так же, как и те, что сидели в клетках, но внутренности в животе стянулись в болезненный узел. Из пасти зверя, заполненного длинными зубами, капала фиолетовая слюна. По-видимому, тот самый яд. Я коже чувствовала исходящую от Фьорка опасность. Казалось, она разлилась в воздухе и не давала дышать полной грудью. «Уходи», — сухо сказал Марк, не отводя взгляда от твари. «Я задержу её». Сердце рвануло к горлу, но я послушно сделала пару шагов назад. «Помочь я ему не смогу, только стану обузой». Фьорку надоело ждать, и она прыгнула на Марка. Только когти лязгнули о каменный пол. Зажмурившись, я понеслась в противоположную сторону, к горстке заплаканных невест, не успевших покинуть питомник. Одна из девушек судорожно всхлипнула и вдруг ойкнула. С её пальцев сорвалось бледно-зелёное плетение. На мгновение, зависнув в воздухе, оно ринулось к фьорку, и тот довольно слезнул его и заурчал от удовольствия. По его телу пробежала едва заметная дрожь. Шерсть встала дыбом, а глаза загорелись фиолетовым. «Никакой магии!» — в сердцах выкрикнул Брэндон. «Все на выход!» Он практически волоком потащил Беатрии за собой. И невесты, наконец, пришли в себя. Лукас, закусив губу, лихорадочным взглядом обвел комнату и, выхватив меч, ринулся на выручку к Марку. Я бросила последний взгляд через плечо. Несмотря на свои габариты, Фьорк двигался стремительно, но две цели все же поставили его в тупик. Помедлив, он выбрал Лукаса видимо, сочтя его более слабым, и Марк, извернувшись в воздухе, нанёс удар мечом. Лезвие едва не завязло в густой шерсти, не причинив существенного вреда. Фьорки в клетках взвыли, и я всерьёз испугалась, что они вырвутся на свободу. «На выход! Живо!» Окрик Брэндона привёл меня в чувство, и я вместе с оставшимися невестами бросилась наружу. Но дорогу перегородила серебристая арка портала. Из неё вывалился его величество Лиам, на ходу вскидывающий руку. Моё сердце ушло в пятки. А как же запрет на магию? Но король не призвал дар. Вместо этого его окутала полупрозрачная дымка, в глубине которой мелькали фиолетовые всполохи. Туман уплотнялся и становился всё более осязаемым, пока не превратился в крылья. Они распахнули за спиной лиама двумя фиолетовыми полотнами, и в помещении сразу же стало тесно. Синие глаза короля затопил зрачок, а лицо заострилось до неузнаваемости, исказив черты. То существо, запечатлённое в скульптуре. Король выглядел точь в точь, как оно. Лукас и Марк слаженно перекатились по полу, расходясь в разные стороны. Ильям выбросил вперёд руку, выпуская магию, настолько мощную, что волосы на затылке зашевелились. Она совершенно не походила на ту магию, к которой я привыкла. «Каково пропускать такой поток энергии сквозь себя, если даже я, стоя рядом, едва выдерживаю?» В голове вспыхнула догадка. «Так и выглядит истинная магия, о которой говорил брендон Поединок Лиама и Фьорка занял не более минуты. Раздался резкий крик, переходящий в скулёж, и я отвела глаза. Его величество опустился на пол и сложил крылья за спиной. В считанные секунды они и истаяли в воздухе, а король пошатнулся и непременно упал бы, не подхватив его Марк и лука с обеих сторон. Его лицо затопила мертвенная бледность, а под глазами залегли глубокие тени. А ведь несколько минут назад он выглядел совершенно иначе. брендон подскочил к Лиаму, и король, кивнув сыну, едва слышно произнес. «С каждым разом мне все сложнее удерживать высшую форму. Пришел ваш черед становиться Фьорром».